Глава четвертая. А Раскольников пошел прямо к дому на канаве, где жила Соня. Отыскав в углу на дворе вход на узкую и темную лестницу, он поднялся, наконец, во второй этаж. — Кто тут? — тревожно спросил женский голос. — Это я. К вам, — ответил Раскольников и вошел в крошечную переднюю. Тут на продавленном стуле, в искривленном медном подсвечнике, стояла свеча.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 Бедность была видимая, даже у кровати не было занавесок. Соня молча смотрела на своего гостя, так внимательно и бесцеремонно осматривавшую ее комнату, и даже начала, наконец, дрожать в страхе, точно стояла перед судьей и решителем своей участи. — и поздно. — Одиннадцать часов есть? — спросил он, все еще не подымая на нее глаз. — Ну что же вы стоите? Сядьте. проговорил он вдруг переменившимся тихим и ласковым голосом она села он приветливо и почти состраданием посмотрел на нее с минуту какая вы худенькая он какая у вас рука совсем прозрачная пальцы как у мертвый он взял ее руку соня слабо улыбнулась я и всегда такая была сказала она когда и дома жили да ну уж конечно произнес он отрывистое и выражение лица его и звук голоса опять вдруг переменились он еще раз огляделся кругом это вы от капернау нанимаете да -с. они там за дверью да у них тоже такая же комната все в одной в одной из я бы в вашей комнате по ночам боялся угрюмо заметил он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 Соня смутилась. — Екатерина Ивановна, ведь вас чуть не била у отца-то. — Ах, нет, что вы, что вы, это... Нет! С каким-то даже испугом посмотрела на него Соня. — Так вы ее любите? — Ее? — Да как же! Соня проговорила это точно в отчаянии, волнуясь и страдая, и ломая руки. Бледные щеки ее опять вспыхнули, в глазах выразилась мука.